Глава пятая. Максим. «Та самая Юля?» – присвистнул Багир. «Стоило мне рассказать ему о том, кто является матерью моей дочки». Ага, сам в шоке. Оставив водителя охранять свою квартиру, я завалился к нему в кабинет, нуждаясь в совете. Я не понимал, что мне делать и как реагировать на открывшиеся обстоятельства. Когда перебирал в уме бывших девушек, Юлю я даже не брал в расчёт. Меркантильная и расчётливая стервочка, однажды вскружившая мне голову, была последней, кого можно было бы представить в роли матери. И что, она просто сбежала, оставив ребёнка малолетней сестре? Вздёрнул удивлённо брови Багир. Судя по словам Даши, да. «Но не уверен, что могу ей доверять», – запуская руку в волосы, проговорил я. «Я долго обдумывал произошедшее, раздумывал над нашей случайной встречей с Дашей в торговом центре. Какова вероятность, что мы оба оказались в одном месте и в одно время?» «Что, если это часть их коварного плана? Заставить меня привязаться к ребенку и потом появиться в нужный момент с требованиями и условиями?» Но какими? Ты был бы дураком, если бы поверил. Вспомни ее сестричку. По-твоему, люди, подобные ей, могут быть честны? Она наверняка подговорила сестру, и у них план по облапошиванию тебя. Послушай ты меня сразу, и не свяжись с этой прохиндейкой, ничего бы не случилось. Раздраженно проворчал Багир, вставая с кресла и начиная наматывать круги по кабинету. «Сколько раз мне повторить тебе, что ты был прав», проворчал я, закатывая глаза. Друг все не мог забыть тот случай. Мы были вместе в клубе, когда состоялось мое знакомство с очаровательной Юлей. Тогда мне и в голову не пришло, что милая девушка, в которую я чуть ли не влюбился с первой встречи, окажется обычной охотницей, ищущей богатого покровителя. Мы встречались две недели, и я уже собирался предложить ей переехать ко мне, когда Багир, уже не раз пытающийся убедить меня в корысти моей новой девушки, уговорил меня проверить ее. Дескать, докажи, что я не прав, и утри мне нос. отказаться от такого предложения я не мог, и согласился с его смехотворным для меня планом притвориться его водителем. Сделал вид, что дружу с хозяином, и он позволяет мне пользоваться его второй квартирой и машиной, а у самого карманы пустые. Кто же знал, что милая Юля окажется вовсе не такой милой, решив, что богатый парень, которого она отхватила, простой водитель. В тот день она показала свое истинное лицо, и мы расстались. Вернее, она бросила меня, хлопнув дверью, так и не узнав, что я не водитель. Я не страдал и не мучился, из-за разбитого сердца, но всё же с того дня стал намного осторожнее и не доверял женщинам, какими бы они ни были милыми на вид, и как бы вдохновенно не играли в невинность. «Хорошо, что ты это помнишь. Нужно выяснить всё про эту семейку». «Свяжись с Аликом и поручи всё это ему», — нахмурился Багир, обдумывая ситуацию. «Знаешь, это просто какой-то прикол». Сначала у меня появился ребёнок, о котором я даже представления не имел. А теперь у тебя. Просто какой-то бэби-бум. Я думал, ты уже привык к своему манипулятору. Усмехнулся я, каждый раз находя забавной мысль о том, что мой друг Чайлд Фри теперь семьянин. Он не манипулятор. Тут же зыркнул на меня друг. А когда полез под твой стол и пытался разобрать твой компьютер, был манипулятором. Это в прошлом. «Сейчас он шарпейка», — важно заявил Багир. «Бедный ребёнок», — покачал я осуждающей головой. «С таким отцом ему и переживать не стоит о школьных прозвищах. Ведь самые обидные уже дашь ему ты». «А сам-то что? Заломил бровь, а потом сдулся?» «Да, девочку обидным прозвищем не назовёшь. Все они будут такими же милыми, как булочка». «Так что ты собрался делать? С кем или с чем?» «Максим, не надо делать вид, что ты не понимаешь. Ты оставил ребёнка с девушкой, в которой видишь аферистку. Что у тебя в голове?» — спросил он, строго взирая на меня с упрёком. «Да я просто уже не мог выносить её крик. Я же не робот!» — начал я защищаться. Она не пискнула ни разу за то время, что сидела на руках у Даши. «А если она и что-то вколола незаметно? Успокоительное. Об этом ты не подумал?» «Да ну ты что!» Я покачал головой, ужасаясь такой версии. «Багир, ты перегибаешь». «Друг, да ты поплел. усмехнулся он. «Это что ещё значит?» «Да то. Жить будете в одной квартире. Рано или поздно аферистка воспользуется методами сестрёнки и вотрётся к тебе в доверие. Только вот она уже будет в курсе, что ты не водитель. Предлагаешь тоже как-то проверить её?» задумался я, не желая ни защищать Дашу, ни соглашаться с Багиром. Интуиция молчала. Предлагаю, по крайней мере, разграничить ваше общение. Пусть работает няней в твоё отсутствие. Не будете видеться, она не сможет применить на тебе свои чары.